глава 6 метательные огоньки причина боевого безумия ирканцев сначала безумие потом распад организма и смерть несмотря на то что они пользуются огоньками из поколения в поколение переносят их ирканцы не намного лучше людей и это неудивительно я не профессор но слышал щелков зажигалка он быстро провел пламенем по тонкому наконечнику самой маленькой иглы что если отделить факты от домыслов С помощью этой штуки гуманоид на короткое время подключается к энергиям той мощности, что для него не предназначены. Крис положил зажигалку на пустой стол, помассировал шею покрутил головой влево-вправо. А дальше все по законам физики. Если дать на настольную лампу напряжение от атомной электростанции, то лампа перегорит. Он посмотрел на Яра и усмехнулся. Особо невезучие сходят с ума с первой попытки. Я вдохновлен. — сказал Яр взял зажигалку со стола. — Значит, прогреваем огонек. Массируем шею. Что дальше? — В крайнем случае можно не разогревать. Просто холодные больнее входят. Дальше вот так. Крис встал, повернулся к Яру спиной и медленно завел обе руки за голову. Затем он резким движением всадил ирканскую иголку себе в затылок и, зашипев, упал на стул. Сквозь короткие волосы на голове Криса Яр увидел, что иголка, коснувшись кожи, словно втянулась под нее и исчезла, растворившись в человеческой плоти. «Ты нормально?» больно, сука!» «Жить буду!» «Точно в затылок?» «Оптимально в затылок. Строго говоря, чем ближе к мозгу, тем лучше. От высокой температуры наконечник иглы активируется, и его можно воткнуть хоть в задницу» но мозг у большинства гуманоидов на противоположной стороне. Яр улыбнулся одними губами и воткнул иглу себе в затылок. Короткая вспышка боли украсила все предметы вокруг багровой каймой. Он согнулся, потом разогнулся и встал со стула. От мозжечка по всему телу заструились волны легкости. — Ты, ты, аккуратнее. Не надо так скакать. Крис смотрел на него с некоторым удивлением. — Молодец. Легко переносишь. Голова не кружится? — Теперь смотри на тот ящик, который слева. Длинный, чуть тронутый ржавчинный контейнер словно ускользал из поля зрения Яра. — Да бейся того, чтобы твой взгляд легко фокусировался то на нем, то на соседнем, — сказал Крис. — Когда ящик, на который ты смотришь, станет чуть ярче, ну, как бы подсвечен, значит, огонек стал частью тебя. Есть? — М-м-м, да... «Получилось. Быстро схватываешь психарь. Теперь аккуратно, чтобы не разнести все вокруг. Смотри на меня». «Проще научиться, вытягивая руку к цели». Крис вытянул правую руку, направил пальцы на контейнер. «Дальше каждый делает по-своему. Я обычно представляю, что в моей ладони живет невидимое пламя, и, отведя руку назад...» «Его ладонь застыла над плечом. Я просто стряхиваю его в цель». Рука опустилась, из с пальцев сорвался язычок пламени. Контейнер в другом конце ангара негромко ухнул, и на его боку осталась темная отметина. «Есть придурки, что запихивают в башку по нескольку игл сразу, но стоит помнить, что эта штука сжигает организм в момент», сказал Крис, разминая руку. «Теперь давай аккуратненько». Яр сделал смазанное движение кистью руки. Полыхнуло. Контейнер с грохотом опрокинулся, подняв облако пыли. Резко запахло горячим металлом. В обращенном к потолку боку железного ящика взеяла прожженная дыра. Спасибо, Крис. Общий принцип я понял. Крис закашлялся. Ты опасный парень. Больше не делай такого на кораблях, опасный парень. По крайней мере, на этом. Ты точно до этого не работал с огоньками? Яр помотал головой. Думаю, дело в том, что у психотехников больше опыта в управлении своим сознанием поэтому визуализировать метание огня мне было несложно. Ну-ну, главное, не пытайся придумывать всякие удары молний, смерчи и прочее, а то были умники». «Ну и как?» — заинтересовался Яр. Крис развел руками. «Говорю же, были!» Они рассмеялись. Заскрежетала дверь. «Веселитесь?» Нинелли аккуратно заглянула внутрь. «Не поджарите?» «Тебя хорошо прожарить или с кровью?» Вслед за ней вышел лакер. Он, оглядев помещение, сразу направился к поверженному контейнеру. Оглядев его, сплюнул на оплавленный край дыры. Слина зашипела. «Нинель, ты только посмотри. И кто из вас это сделал?» Крис молча мотнул голову в сторону Яра. «Твои таланты, психарь, многогранны. Просто до ужаса!» Яр молча поклонился. «И должен сказать, что ты гораздо... Аккер прервал фразу на полуслове. Он смотрел на растирающего запястье правой руки Криса. Потом расстегнул правый рукав комбинезона, закатал до локтя и шагнул к Крису. «Померяемся, у кого красивее!» На предплечье Аккера переливалась синева голограммы. Крупные четкие цифры сливались в восьмизначный номер. Кровь отхлынула от лица Криса, и он медленно, словно пальцы его плохо слушались, расстегнул пуговицы на запястье и поднял рукав. Восемь цифр, словно восемь экзотических насекомых, блестящих всеми оттенками индиго выстроились в шеренгу чуть выше запястья Криса. «Оставил на память?» — спросил лакер Крис медленно кивнул. «Да, чип мне выковырнули, а номер я оставил, чтобы в морду совать тем, кто говорит, что ничего этого не было и быть не могло». «Лагерь для перемещенных лиц, дом любви 3, на Скорпионе 14», — произнес Акер, словно представляясь. В его голосе Яру послышалось приглушенное колкотание. «Лагерь для перемещенных лиц, дом любви 8, на Галатея 11». Сейчас и Крис говорил отрывисто, словно каждое слово надо было выталкивать из глотки. «Сквоттер». Безгубая щель на лице Криса оскалилась. «Ну, а кто же еще?» «Выпьем, брат», — спросил Акер. Крис кивнул, и мужчины, словно забыв о существовании Нинелли и Яра, направились на верхний ярус. «Вот так вот», — сказала Нинелль, чуть приподняв бровь. «Считай, однополчанина встретил. Почти праздник».